Глава 30. Время летело стремительно, но я не испытывала желания его остановить. Все события, происходящие с нами, казались мне правильными, а мое прошлое осталось едва зажившей раны, уже не кровоточащей, но и не позволяющей все забыть. Не обошлось и без ссоры с мужем. И я даже умудрилась разбить стакан. Всего один, да и тот, швырнула в раковину, чтобы осколки не упали на пол. «Феликс запретил мне возвращаться на работу». Сказал твердое «нет» и вышел из дома, хлопнув дверью. А я не привыкла сидеть на шее у близких для меня людей. Мне нужен был собственный источник дохода, пусть смешного и незначительного. К тому же хозяин ресторана платил исправно, посетители, как правило, не доставляли хлопот. И график смен меня устраивал. Но с Феликсом было трудно спорить». Убрав осколки разбитого стакана, глубоко вздохнула и постаралась успокоиться. Я прекрасно понимала Феликса в его желании больше времени проводить с нами. Но еще я видела, как много он работает, чтобы мы с Верой ни в чем не нуждались. И в свою очередь я старалась вникнуть в его бизнес, пыталась понять, чем именно смогла бы помочь любимому. Пришлось идти на уступки. Но и быть обузой для Феликса я не хотела. Вытерла руки о полотенце и отправилась на поиски мужа. Любимого я отыскала на террасе, где мы часто устраивали пикники с грилем или уютные посиделки с чаем и пирогами. Увидела через окно, как муж сидит на лавке. Его широкие плечи были опущены, словно он уперся локтями в колени и думал о чем-то не очень приятном. Прихватила плед из гостиной и пошла к Феликсу. Приблизилась, тихонько накинула плед на его плечи, а сама наглым образом устроилась на мужском колене. «Прохладно уже, чтобы вот так сидеть на улице в одной футболке». Отчитала я своего драгоценного супруга, точно сварливая жена со стажем. В ответ Феликс обнял меня крепче и прижал к себе. Его широкая горячая ладонь тут же накрыла мой затылок, а пальцы зарылись в отросшие волосы. Я не собиралась их состригать. Наоборот, начиталась всяких форумов, как быстрее отрастить волосы. Ведь Феликсу они очень нравились. И я даже как-то подловила мужа за плетением крохотной косички. «Я слишком много упустил, чтобы смириться с твоей независимостью», пробормотал Феликс. «Независимость? Что это?» Подмигнул я мужу, потерлась носом о его висок, наслаждаясь запахом моего сильного мужчины. «Наоборот, я очень и очень зависима от тебя, родной». Феликс устроил меня на своих коленях, подвернул плед таким образом, что я оказалась в самом настоящем коконе. Благо, плед был большой, а мой мужчина горячий, словно печка. И я вмиг позабыла обо всех разногласиях и о разбитом стакане. — Ты могла бы помогать мне. В офисе нужен человек, чтобы следить за всем, пока я ковыряю тачку или общаюсь с поставщиками. Недовольно пробормотал муж. — Правда? Думаешь, я справлюсь? — удивилась я. — Я ведь ничего в этом не смыслю. — Да, уверен. — кивнул Исай. — Главное, ненароком не пришибить кого-нибудь. Там полный салон мужиков. — А девушек у вас совсем нет? — осторожно поинтересовалась я. — Есть две женщины, но мужиков больше. Да ты почти всех знаешь уже, — вздохнул Феликс и добавил. — Ладно, завтра поедем. Уволишься из кафешки и поедем к нам. Покажу тебе все там. — Договорились, — закивала я, широко и счастливо улыбаясь. — Улыбается она, — проворчал муж. — Будут все на тебя пялиться в мое отсутствие. Я лишь покачала головой. Зачем говорить мужу, что я никого и не замечаю вокруг? Да и как обратить внимание на другого, если мой муж – самый идеальный мужчина в целой вселенной? О новостях я узнала от Феликса спустя месяц после нашей поездки к моим родителям и после встречи с матерью. Мой отец скончался от инфаркта в тюремном лазарете. Адвокат, услуги которого оплатил Феликс, вплотную занялся делом моей матери. Прогнозировал минимальный срок заключения. Через адвоката муж общался с моей родительницей. Феликс выставил одно единственное условие – услуги адвоката взамен обещания матери забыть о нашем сфере существования. Мама согласилась. Разумеется, я не ждала от нее раскаяния. Мне просто хотелось знать причину ее ненависти по отношению ко мне. Не думай об этом. Одним из дождливых вечеров произнес Феликс, когда мы уложили Верочку спать, а сами вернулись в гостиную и, обнявшись, устроились на мягком огромном диване. Я согласно кивнула, глядя за окно на то, как дождь сплошной стеной поливает наш газон. В свете уличного фонаря все казалось нереальным, и я крепче прижалась к груди мужа. Только он был для меня константой, постоянной величиной, способной измерить мою реальность. Феликс без труда умудрялся вселить в меня уверенность. Но со вчерашнего вечера мои мысли были заняты странными сомнениями. И я боялась в этом признаться мужу. Я тешила себя мыслью, что мой цикл сбился исключительно из-за нервов и переживаний, связанных с судебным процессом над матерью, со смертью отца, на похороны которого мы едва не опоздали. К тому же я сильно переживала из-за своих должностных обязанностей. Жутко нервничала, что не справлюсь, стану обузой для всего бизнеса. И еще я видела, как трудно приходится моему мужу. Он пропадает на работе, отправляет меня домой в установленное время, а сам задерживается допоздна. Я понимала причины, по которым любимый загоняет себя. Он считал, что у его принцесс должно быть все. И если я отговаривала Феликса от неоправданных и ненужных трат, то Верочка, наоборот, ждала от папы новых гостинцев, игрушек, красивых платьев. Я видела, что Феликсу хватает и одной Верочки. Куда нам сейчас второго ребенка? Это ведь вдвое больше внимания папы, который вынужден тащить на себе всю нашу семью и поднимать бизнес. Одним словом, я оказалась в полной растерянности, не знала, что делать, и боялась сказать Феликсу о том, что методы контрацепции дали сбой. Под размеренный стук дождя по стёклам сай заснул, не выпуская меня из рук. Я лежала и смотрела на мужскую ладонь, по-хозяйски лежавшую на моем бедре. У меня не возникало сомнений по поводу того, что Феликс обрадуется малышу. Но нужен ли нам второй ребенок в семье именно сейчас?